Очерк 1. Территория и население. Глава первая. Место развития русской культуры. При взгляде на картограмму годовых амплитуд, номер три, мы сразу заметим, что в пределах интересующей нас территории возрастание этих колебаний идет тоже не с юга на север, а с запада на восток, до того момента, когда обнаруживается встречное влияние Северного и Тихого океанов, и линии начинают кружиться около центра, получившего название полюса холода. Идя в этом порядке, то есть с запада к востоку, мы сразу заметим соответствие между различными климатами умеренного пояса и соответствующими амплитудами колебаний температуры. Страница 74. Картограмма номер 3. Годовые колебания температуры. Страница 75. Наименьшей амплитуды 10-15 градусов отличается в Европе только Великобритания и западная полоса норвежского берега Франции и Испании. Следующая амплитуда 20 градусов уже отделяет в категорию благоприятного места развития всю Средиземноморскую область, серединную Европу и южную Прибалтику. Амплитуда 25 градусов выделяет к западу приморские местности России, на севере, западе и юге и пересекает европейскую Россию вертикальной линией от Петербурга и до Одессы, включая также Крым и Кавказ. В этой же стороне остаются поселения южных и западных славян и балтийских наших соседей. Амплитуда 30 градусов все еще отделяет к западу часть России за линией Архангельск-Ростов-на-Дону, а амплитуда 35 градусов – при Урале, Поволжье и Прикаспийскую область. Между 35 и 40 умещается Западная Сибирь и полоса русской колонизации по верховьям Аби и Енисея. Сюда же входит Туркестан и Тихоокеанское приморье. Дальнейший рост колебаний температур от 45 до 65 градусов характеризует, как уже сказано, ядро Восточной Сибири между Енисеем и Становым хребтом. Высшая амплитуда всего северного полушария, полюс холода, находится здесь же, в Верхоянске. Что означает рост годичных колебаний температуры? В двух словах можно ответить – он соответствует постепенному переходу от равномерного морского климата к климату континентальному, с его резкими контрастами между жарким летом и суровой зимой. Из трех вышеотмеченных подзон умеренного пояса континентальный климат представляет, конечно, наименее благоприятное место развития. Но теперь мы видим, что переход совершается целым рядом ступеней. Увидим дальше, что рост контрастов сильно сглаживается также влиянием теплого морского течения, которое вдоль Ледовитого океана ведет за собой далеко на восток меньшие цифры амплитуд, чем можно было ожидать по широтам Дальнего Севера. Климат смягчается в самых холодных частях Сибири тем обстоятельством, что зимой там стоит без движения антициклон, то есть область самого высокого давления воздуха, что сопровождается безветренной погодой и безоблачным небом, усиливающим инсоляцию. Переходим к другой основной черте, характеризующей климат, к распределению влаги по временам года. Там, где, как в полярной области, вообще выпадает мало осадков, это распределение, конечно, имеет мало значения, но если осадков достаточно, там чрезвычайно важно, на какие месяцы они приходятся. Выпадая весной и летом, они вызывают жизнь растительности. Совпадая с жарким летом, они возмещают его краткость и вносят поправку в континентальности климата. На прилагаемой картограмме номер 4 такие местности, благоприятные для растительности, отмечены цифрой 3. Здесь объединяются территории Средней Европы, Кавказа и Малой Азии с Сибирью до реки Хатанги и до правых притоков Енисея. Страница 76. Конечно, еще благоприятнее для флоры те местности, где осадки равномерны. Они отмечены под номерами 1 и 2 и совпадают с территорией наименьших амплитуд и морского климата. Напротив, те местности, где осадки выпадают осенью и зимой, представляют пустыни. Амплитуда в них мала, но это потому, что все месяцы одинаково жарки. Номер 4. Взятые вместе оба рассмотренные признака, годичное колебание теплоты и годичное распределение влаги, дают надежную основу для определения климата каждого данного места развития. Не случайно поэтому распределение суши на климатические провинции оказывается близким к распределению теплоты и влаги. Предупреждая наше изложение, мы можем теперь же отметить, что и то, и другое близко совпадает также, конечно, не в деталях, а в общих чертах, с распределением типов культуры. Для иллюстрации сравним картограммы номер 2, 3 и 4 с картограммой номер 5, изображающей распределение типов культуры в интересующих нас пределах, составленное по заперу. Мы увидим здесь первое – совпадение типов 1А, 1Б и 2 западной и среднеевропейской культуры с первой и второй провинциями осадков, с 10-20 градусными амплитудами колебаний температуры и с первой климатической провинцией Зупана. Второе – совпадение второй провинции Зупана с европейской частью восточноевропейской провинции Заппера, соответствующей Европейской России, номер 3 – Подтверждение этому выделению Европейской России находим в падении с ее территорией 20-35 градусных амплитуд колебаний температуры. Позже увидим и ее особенность по количеству осадков. Страница 77. Третья. Климатические провинции Зупана номер 3 и 4 отделены друг от друга рекой Енисеем. Этому соответствует выделение к востоку Сибири, континентальной полярной области осадков номер 5 и амплитуды 45-65 градусов. Мы уже отметили вполне законное выделение южной части этой области у запера соответствующей полосе русской колонизации Сибири. Этот клин, в котором амплитуда не превышает 30-40 градусов, запер по справедливости присоединяет к восточноевропейскому типу культуры. Четвертое. Двум провинциям Азии, на юг от предыдущих, Туркестану, Монголии и Тибету, номер 5 и 6, соответствуют на карте осадков номер 4, скудные осадки пустыни. К ним основательно присоединяется на той же карте продолжение пустынного пояса в Аравии и Сахаре. Совершенно правильно, и Запар объединяет обе области в общую культурную провинцию номер 5. Он выделяет, однако, Тибет и Монголию в особую область центрально-азиатской культуры номер 6, чему соответствует и отдельная климатическая зона Зупана под тем же номером 6. Резко выделяется на всех картограммах Средиземноморская область. Других культурно-климатических типов мы здесь касаться не будем. Мы можем теперь сделать общий вывод о положении России среди трех континентов – На ее территории соединяются по крайней мере три-четыре самостоятельные и законченные культуры разного характера, не говоря о культурах незаконченных, которые мы здесь не отмечаем. Эти культуры предполагают столько же различных месторазвитий. Соединить их в одно целое можно лишь в порядке государственного слияния. Страница 78. Найти более раннюю связь между этими культурами можно было бы только в период доисторических передвижений народов, тема к которой мы вернемся в следующем отделе. Мы увидим, что в этот период примитивной культуры, когда человек гораздо теснее связан с природой узами зависимости, чем впоследствии, каждая из слившихся в процессе места развития создает свой особый строй жизни. Но мы уже знаем, что не каждая из них одинаково благоприятствует дальнейшему процессу эволюции человечества. Сопоставляя каждое место развития с развившейся в нем культурой, мы можем заметить, что и самый порядок развития культур соответствует степени благоприятствования климатических условий той или другой культуре. Хронологически древнейшие культуры развиваются в месторазвитиях наиболее щедро обставленных природных Следующие по времени идут за ними в порядке ухудшения антропогеографических условий. Конечно, это общее наблюдение нуждается во всевозможных поправках, но именно в своем общем виде оно вскрывает известную закономерность. Очевидно, нельзя считать случайным, что цикл средиземноморских культур, древнейших для данного круга, неразрывно связан с наилучшими для этого раннего времени климатическими условиями, что за ним следует наилучше обставленный пояс западноевропейского приморья. Отсюда культура передвигается на восток, сперва в центральную, а затем и в восточную Европу. В этой хронологической последовательности русскому месторазвитию принадлежит определенное место. Но та же самая закономерность развертывается, как много раз будем наблюдать, и в пределах русского месторазвития, или, точнее, всех различных месторазвитий, которые мы только что различили. Первое место здесь будет принадлежать местностям наиболее близким к Западной Европе, географически и климатически. Возрастание континентальности и пустынности климата отзывается и на запоздание соответственных культур и на их введение в общую связь. Правда, мы здесь встречаемся со спорным вопросом о первенстве культурного влияния Азиатского Востока через русские степи. К нему мы вернемся и в свете археологических данных, которые придется сгруппировать для его решения. В порядке изложений мы переходим теперь к более подробному выяснению географических условий развития основного русского ядра, к Европейской России. Очень часто русские, особенно иностранные географы, склонны были приписывать всему этому пространству характер исключительно полного внутреннего географического единства. Евразийцы даже пытались распространить это представление на всю территорию, называемую ими Евразией. По отношению к доуральской России впечатление такого единства создается, конечно, гораздо легче и очень часто высказывается в художественных или лирических описаниях России. Бросается в глаза прежде всего монотонный характер русской равнины с ее широким пейзажем. Страница 79. И в самом деле, вследствие слабости дислокационных процессов на этой территории и почти горизонтального расположения горных пород различных эпох, лишь слегка поднимающихся к югу, русская равнина лишь изредка разнообразится небольшими холмами и рядами возвышенностей, не превосходящих в среднем 300-400 метров, не говоря, конечно, о горных хребтах и вершинах, расположенных на окраинах этой равнины. Однообразие этого строения, несомненно, отразилось в ходе русского государственного строительства. Часто упоминается далее единообразный снежный покров, одевающий зимой всю русскую равнину с севера до юга и дающий возможность проехать на санях от Архангельска до Ростова-на-Дону. Отсюда впечатление однородности образа жизни и культуры на огромном пространстве 26 градусов северной широты и 22,5 миллионов квадратных километров. А далее следует обычно вывод о русском народном характере и о монотонной народной песне, живописующей беспредельную русскую даль и простор. Всю эту лирику следовало бы отнести к донаучной стадии антропогеографии. Конечно, Россия лишена расчлененности ландшафта Западной Европы и ее контрастов рельефа на близких расстояниях. Но зато обширное протяжение ее территории неизбежно приводит к тому разнообразию ее месторазвитий, которое отчасти было уже отмечено выше. Возьмем для иллюстрации карту продолжительности снежного покрова в разных частях России, картограмма номер шесть. Число дней со снежным покровом, как мы видим, растет по мере продвижения с юго-запада на северо-восток с 20 дней до 200, то есть в 10 раз увеличивается. Много ли общего между климатом, где снег лежит от 3 до 6 недель, и климатом, где он не стаивает более полугода? Отметим это направление с юго-запада на северо-восток. Оно соответствует росту континентальности климата. Высоцкий дает образную картину борьбы двух начал, дающих закономерно меняющуюся равнодействующую. Влажный морской климат простирается над Европой, исходя из благодетельного гольфстрэма, а суровый сухой — из Центральной Азии. Таким образом, Европа является как бы ареной борьбы двух титанов. В Европейской России происходят самые жаркие битвы, и поле брани все время переходит от одной стороны к другой. Нужно прибавить, однако, что благодетельный Гальфстрэм далеко не оказывается побежденным в этой непрерывающейся битве с пылкими сынами Турана. Итоги боев можно видеть на прилагаемой картограмме номер 7, составленной по тому же Высоцкому. Это карта ветров, зимних и осадков Европейской России и ближайшей к ней части Западной Сибири. Направление ветров обозначено на ней стрелами. Количество осадков показано точками убывающей густоты. Страница 80 -я. Продолжительность снежного покрова по Танфильеву. Страница 81. Сразу видно, что осадки приносятся в Россию вместе с ветрами, убывая в направлении с юга-запада к северо-востоку. Мы различаем здесь три главных волны осадков. Первая приносит в долины Немана и Западной Двины и на территорию водоразделов между четырьмя русскими речными бассейнами массу влаги, измеряющейся 600 миллиметрами и выше в год. Вторая волна осадков, приносящая ежегодно от 500 до 600 мм воды, охватывает первую волну треугольником, широкое основание которого тянется от Северных озер до Карпат, а стороны включают в себя верхние части бассейнов Днепра, Волги и Озерного, сходясь с клином у верховьев Камы. Отметим теперь ярко выраженное северо-восточное направление этой волны. Третья волна, приносящая от 400 до 500 мм осадков, она отмечена на карте редкими точками с границей, обозначенной кружочками, окаймляет вторую в том же направлении, переливаясь через Урал, западный склон которого по общему закону орошен лучше Восточного. Далее следует территории с недостаточным орошением осадками от 300, от 200 и от 100 мм. Сверховьев Обского бассейна эта полоса переходит в низовье Волги и Донского бассейна, задевая некоторые части Черноморья. Только в этих местах знойные ветры пустыни начинают оказывать свое действие, с трудом пробираясь в три хорошо орошенные полосы. Скажем об этом итоге борьбы словами Высоцкого. Для проникновения Гальфстрема служат входные ворота, находящиеся между Скандинавскими горами с севера и Богемско-Карпатскими с юга. Наиболее выдается в зимнее полугодие господство юго-западного ветра. На большей части площади Европейской России летом господство северо-западного почти во всей европейской России. Тот и другой ветер находится в зависимости от воздушных течений над Атлантическим океаном. Зимние ветра приносят с Запада воздух нагретый. Природа у нас стремится устранять неблагоприятные крайности, подавляя зимой умеренным юго-западным ветром холодящий норд а летом – влагоносным северо-западным ветром – сухой и знойный эст. Правда, этим борьба не кончается. С противоположной стороны, по широкому проходу между южными отрогами Урала и твердыми Кавказа, вторгаются пылкие сыны Турана, которые хотят и не обладают присущим западным ветрам постоянством, но приносят великие бедствия в виде засух, черных и песчаных бурь, сухой мглы и недородов. Их желтый флаг простирается над югом России в виде суживающейся к западу полосы пониженных осадков. Мы видим, однако, на карте, что сфера действия этих вредоносных ветров не так уж велика, и что везде на своем пути к западу они встречают противодействие повышающихся осадков.